Глава 14 Представьте себе. Лужок, пасутся коровки, коловки, бычок, бык, и все сгибают сена, сгибают. И молодой пастук, знаете ли, такой молоденький-молоденький, пастушок. Очень современно. Соломенная шляпка. Как ни странно, ехать на мохнатом загорском коне оказалось достаточно удобно так что я очень скоро перестала переживать по поводу того, что могу упасть, и стала смотреть по сторонам. Яркие бабочки то и дело норовели устроиться на острых ушах Хоша, из-за чего тот все время недовольно порыкивал и тряс головой, прогоняя их. Очень скоро мне стало жалко коняшку, и я попросила Игната сорвать длинную ветку. Получив от Загорца требуемое, я стала отгонять бабочек от Хоша, чтобы они не приставали и не щекотали ему уши. «Ты что делаешь?» — негромко спросил Игнат, когда я ловко отогнала особо приставучую рыжую бабочку, нацелившуюся на правое ухо коняшки. «Отгоняю бабочек», — озвучила я очевидное. «Представляешь, как они ему мешают? Вообрази, если бы ты не мог отогнать приставучего комара, который все время пытался бы на тебя сесть». И ты его слышишь, чувствуешь, а согнать не можешь. Тебе бы понравилось? Хм, как-то я на проблему с этой стороны не смотрел, если честно. Помолчав, ответил Игнат. Мне казалось... Впрочем, я про это вообще как-то не думал. Вот. Я согнала очередную нахальную бабочку. Хош тоже сам справиться не может. У него же все четыре лапы заняты. А нам... На занятиях в колледже как-то рассказывали, что если животное постоянно находится в состоянии раздражения, оно может заболеть. Тут Хош обернулся и состроил жалобную морду. Мол, все именно так, мучаюсь, несказанно. При этом он страдальчески рыкнул, а потом незаметно мне подмигнул. Я засмеялась и погладила его по мохнатой шее. Хорошая у Загорца зверюга, душевная. Не то что некоторые разговорчивые хвостатые — которых даже из-за шторы не выманить. «Ты ему понравилась!» В голосе Загорца было столько искреннего изумления, что я не удержалась и хихикнула. «У меня по предмету уход за домашними животными было отлично», пояснила я Игнату. «Так что, если что, обращайся». «Непременно», — согласился он, и по его голосу было слышно, что он улыбается присоединился к согласию хозяина Хош, грива, шлепнув меня по руке длинным хвостом с кисточкой на конце. «А тебе зачем в деревню?» — сообразил поинтересоваться Загорец, когда тема бабочек себя исчерпала. «Видишь ли, я только вчера вступила в должность экономки Маунтин Кастл», начала объяснять я, «но Игнат меня перебил». Маунтин-Кастл? Так там же давно никто не живет. Я точно знаю, потому что как раз вчера отец сетовал, что уже очень давно перестала работать ферма, где мы покупали говорящих котиков. И он сказал, что был бы рад, если бы наследники возродили дело. Насчет дела не знаю, осторожно ответила я, опасаясь ляпнуть лишнее. А вот замок точно решили возрождать. Даже наследник приехал. нынешний лорд Ротта. Он, бывшему владельцу лорду Джакома, приходится, насколько я поняла, внучатым племянником или вообще внуком, я не вникала. А меня наняли в качестве экономки. О, это прекрасная новость! Как мне показалось, совершенно искренне обрадовался Игнат. Отец будет очень рад, как удачно я тебя повстречал, Тереза! Так, мирно беседуя, мы неспешно ехали через солнечный лес. И мне казалось, что я знаю своего собеседника давно. Настолько с ним было легко и интересно. Поэтому, когда впереди мелькнул просвет, а потом и крыши домов, я испытала нечто похожее на разочарование. Игнат, как и обещал, подвез меня к центральной площади, и я обратила внимание на то, что большинство встреченных нами крестьян приветливо с ним здоровалось. Значит, он часто тут бывает. И с местными в приятельских отношениях. «Слушай, а ты здешнего лавочника хорошо знаешь?» — Решил я зайти издалека, чтобы не навязываться сразу с просьбами. «Леона? Неплохо, а что? Тебе нужно с ним о чем-то договориться?» «А ты мог бы меня ему представить только так, чтобы он не выгнал меня сразу, как только узнает, что я из Маунтин-Кастл?» «С чего ему тебя выгонять? Он добряк. «Мухи никогда не обидят», — уверил меня Загорец. «Просто видишь ли, лорд Ротта успел уже повздорить с местными вчера». Я пыталась как-то смягчить ситуацию, но Игнат оказался очень сообразительным. «Наверняка к Джулии клеился. В смысле, приставал», — уверенно сообщил мне мой новоявленный приятель. «Она дочь лавочника, очень красивая девушка». «Только у нее жених есть, кузнец местный. Они к свадьбе осенью готовятся». «Кузнец? Тогда странно, что Серджио отделался так легко», — проворчала я себе под нос, но Загорец прекрасно все расслышал. «Серджио? Это наследник Джакома?» — уточнил Загорец. «Ага». Я кивнула, рассматривая солидное здание с невысоким прочным крыльцом возле которого были привязаны три лошади, в отличие от Хоша, самых обычных. «Это он зря», — авторитетно заявил Игнат, спрыгивая с коняги и помогая мне. «Леон такого не любит. Он за дочку любому глотку перегрызет. «А ты можешь за меня словечко замолвить?» Я умоляюще посмотрела на Загорца, который возвышался надо мной этакой грудой мускулов. — Могу. — Игнат даже не стал сопротивляться, за что я ему была искренне признательна. — А что ты от него хочешь-то? — Мне надо договориться о поставке продуктов в замок, и хорошо бы нанять несколько человек для приведения в порядок призамковой территории. — Не вопрос. — Загорец кивнул. — Договоримся. Вслед за Игнатом я поднялась по ступенькам и вошла в прохладное помещение лавки из-за длинного прилавка, протянувшегося вдоль стены, на нас с откровенным любопытством смотрел высокий худощавый тип неопределенного возраста. Капна волос невнятного серо-рыжего, оказывается, такой тоже бывает, цвета была в художественном беспорядке, а в каре глазах горел неприкрытый интерес. «Здравствуй, Леон!» — первым поприветствовал странного типа Игнат. «Как поживаешь? Все ли благополучно?» «Да помаленьку твоя светлость, потихоньку!» Неожиданно глубоким басом проговорил лавочник. Никем другим этот по-хозяйски облаготившийся на стойку мужик быть не мог. А Игнат, оказывается, светлость. А ведь так и не скажешь. Или в Загоре аристократы какие-то другие, не такие, как в Кордолле. «А я тебе свою подругу привел, Терезу радостно сообщил лавочнику Игнат. «Она в замке вашем экономка служит. Уже аж целый второй день». «В замке?» — нахмурился Леон. «Не оттуда ли вчера постоялец в трактире у Марка поселился?» «Это лорд Ротта. Я решила, что пора вступить в беседу». Он приехал контролировать восстановление замка. «Этот наконтролирует». Презрительно скривился лавочник и явно хотел сплюнуть, но посмотрел на чистый пол и воздержался. «Не понравился он нам». «Не только вам», — вздохнула я, вспомнив ночное явление лорда под крышу родного замка. «Только вы его издали наблюдаете, а мне с ним в одном помещении быть приходится. Нет, так-то он безвредный вроде бы, бестолковый только». «Это ты правильно сказала, девушка», — хохотнул лавочник. «Сочувствуем мы тебе. С таким хозяином ужиться не всякий сдюжит. К тому же, я так понял, до женского внимания он очень уж охочий. Ты там поберегись». «Да уж постараюсь, спасибо», — я улыбнулась мужчинам. «А не подскажете, с кем бы мне поговорить насчет поставки продуктов в замок?» «Со мной, с кем же еще? Лавочник ухмыльнулся. «Тут лавка одна, моя. Другие вот у них, в Загорье. Только оттуда доставлять тебе никто не станет. Далеко. А какие продукты тебе нужны?» «Молоко, мука, масло, яйца, хлеб, овощи», — начала перечислять я. «Расплачиваться будет лорд Ротта или я, когда он деньги снимет. А пока я хотела бы купить немного еды для себя». Молока, сметаны, хлеба и овощей немножко. Ну и мясо, если есть. Суп сварю. «Скиснет у тебя молоко-то», — лавочник посмотрел в окно. «Солнце вон как жарит. Донести не успеешь, а оно уже кислое будет». «А я его заклинанием сохраню». мило улыбнулась я Леону и увидела, как в его глазах вспыхнул жгучий интерес а ты что же девушка магичить можешь осторожно поинтересовался он а я с отличием закончила эленбургский магический колледж гордо ответила я и моя основная магия как раз бытовая и что даже кротов можешь из огорода прогнать кротов это такие маленькие в земле живут да уточнила я на всякий случай так как, будучи человеком городским, Кротов видела исключительно на картинках в учебниках. «Они сволочи уж, прости за выражение!» — мрачно кивнул лавочник. «Весь огород перерыли мне, никакого спасения от них нет. Вот и сейчас рассаду высадил, стал поливать, а она вся в прорытые этими гадами ходы и провалилась. И ведь каждый год так, чем я только их не травил, ничего не помогает». А мага заказать, кусается цената, да и не поедет сюда никто. Ну, в принципе, конечно, могу, подумав, кивнула я. Не думаю, что это намного сложнее, чем вывести мышей, а это я уже делала на зачете. А я отблагодарю, не сомневайся, воспрял духом лавочник. И скидку тебе сделаю хорошую. Тогда показывайте, где эти ваши любители рассады хулиганят. «Я попробую помочь», — решила я. «А вы мне пока продукты соберите, ладно?» Вместе с лавочником я вышла во двор и прошла в огород, отделенный невысоким плетёным заборчиком. Игнат, естественно, отправился вместе с нами, но я не возражала. Компания здоровенного загорца мне нравилась. К тому же он слышал слова Леона, и если лавочник решит меня обмануть, сможет заступиться. Огород действительно был весь украшен холмиками, нарыты кротами земли. И, судя по их количеству, кротов у Леона было действительно очень много. Я постояла, посмотрела, прикинула площадь огорода, примерное количество зверьков, подставила в формулу и аккуратно произнесла нужное заклинание. Какое-то время ничего не происходило. Потом верхушка ближайшей к нам кучки земли зашевелилась, и показалась голова темно серого крота с розовым длинным носом. Этот нос зашевелился, потом голова повернулась в мою сторону, принюхалась и быстренько нырнула вниз. А через минуту я взвизгнула и загадочным образом оказалась на руках у Игната, который держал меня так легко, словно я вообще ничего не весила. А по земле, меховой рекой, текли кроты от крупных до совсем небольших. Они, на удивление, быстро добежали до густой травы у забора и словно впитались в землю. «Это сейчас что было?» — откашлившись, спросил лавочник, глядя в ту сторону, в которой исчезли мелкие вредители. «То, что хотели», — я пожала плечами. Кроты вас больше не побеспокоит. Ну а если кому-то из соседей...» Тут мы дружно посмотрели в сторону забора, за которым скрылись кроты. Понадобятся мои магические услуги. Вы знаете, где меня можно найти? Ваши 10% процентов за посредничество. Деловой подход, — довольно крякнул лавочник, глядя на меня совсем иначе, чем до демонстрации моих способностей. Думаю, мы сумеем быть друг другу полезными, Тереза. Вот другое дело, и имя сразу вспомнил, а то всё девушка. Оплату за сегодняшнее я готова взять продуктами. Я повернулась к довольному Леону. Толку-то брать с вас деньги, которые вам же потом и отдавать. И снова права ты, Тереза. Лавочник еще раз посмотрел на огород. Неужто избавила ты меня от этой напасти? Ну, пойдем, выберем тебе продукты. В итоге я оказалась обладательницей большой бутыли молока, горшочка сметаны, десятка яиц, половинки запеченной курицы и кровая свежайшего хлеба. Венчали все это великолепие баночка варенья, кусочек завернутого в чистую тряпочку масла и пучок зеленого лука. Когда мою честно заработанную еду сложили в корзину, выяснилось, что дотащить ее до замка я не смогу, а применять заклинание облегчения веса к продуктам Я пока опасалась. Надо проверить на чем-нибудь, что будет не жалко. Тебе помочь, Тереза!» Загорец подхватил корзинку, абсолютно не напрягаясь, и пояснил: Я же понимаю, что для девушки это тяжелый груз, а мы с Хошим с удовольствием тебя проводим. <служивание> <фу> <фу> Подтвердил конь дружески боднув меня головой так, что я чуть не упал. Спасибо. Я и не планировала отказываться от помощи, подумав, правда, что неизвестно, как отреагирует на появление загорца Серджио. Интересно, что там такое упало, когда я уходила?